Глава 23 Еще даже не придя в себя, я услышал голос Кащея. Весьма требовательный, судя по тону. Он постоянно повторял одно и то же, как попугай. И лишь спустя какое-то время до меня дошел смысл его слов. «Сконцентрируйся на своем желании». «Сконцентрируйся на своем желании». «Ну, сейчас сконцентрируюсь, делов-то». «Я же не лопух. Помню, что каждые пять рубцов тебе дается жирная такая плюшка, значительно облегчающая жизнь». «Моровой так может чувствовать смерть тех, кого знает. Печатник разожрался, как бычок на комбикорме». «Я? А что я? Что мне нужно больше всего?» Первой мыслью было «А что, если стать везучим?» «То есть я не знал, как именно это работает. Вот просто захотел бы и все». «Нет, это я лишко хватил. Мне невероятного везения не нужно. Быть обычным человеком вполне достаточно. Если сейчас захочу, уравновесится ли все?» И сложив все переменные, удачу и непруху, вышел бы нормальный человек. Тот, который не проваливается в единственный открытый на всю округу люк и не просыпает полностью солонку в еду. Но внутренний голос тихонько шепнул, что это неправильно. Желание должно быть связано с хистом. Только тогда оно пойдет во благо. В противном случае выйдет чухня полная. Тупой внутренний голос. Хоть раз бы подсказал то, что я хочу услышать. Чего мне хотеть? Я и так, как крупный благотворитель-альтруист, помогаю всем, кто только руку поднимет. Вот даже в смертельную вину слихо решил вписаться. А что дальше? Собачек бездомных буду подкармливать? Или хлеб бесплатный пенсионерам раздавать? С другой стороны, неплохо бы понимать, во что обратиться твоя помощь, во благо или во зло. Вот знать бы, к чему приведет твое шефство над братьями нашими меньшими. Я имею в виду чужан, да и не только чужан. Рубежников тоже может касаться, да и нечисть. Я хочу знать, к чему в будущем приведет моя помощь. Можно сказать, что эти слова отпечатались в моем сознании. Будто их на граните выбили. Вспыхнули на мгновение и тут же погасли. Зато я вернулся в этот грешный мир. Снова горько запахло немытым человеческим телом, голова потяжелела от спертого воздуха, а глазам опять пришлось привыкать к полумраку домика. Странно, учитывая, что я валялся без сознания. Рядом стоял ткач. Правда, увидев, что я пришел в себя, он сразу переключил свое внимание на другого рубежника. Точнее, рубежницу обтянутую кожей мумию которая приподнялась на локтях разглядывая то ли меня то ли мертвого мужа слезы беззвучно бежали по лицу вроновой что то мне подсказывало эта кличка к ней прикрепиться что еще интересно ткач бережно помогала бессиленной женщине подняться и я никогда не привыкну к подобной фигне только что этот человек убил ее мужика а теперь помогает той которая стала вдовой по его вине И самое мерзкое, что в мире рубежников действия от кача предельно логичны и оправданы. В своем праве, чтоб его. Вороновой был преступником, и каждый имел право убить рубежника. Ритва, вроде и так он назвал ее, новая рубежница, захожая, как и я. То есть ставшая одной из нас практически случайно, потому ей надо помогать и все такое». Не удивлюсь, если через какое-то время она присягнёт новгородскому князю. Я уже ничему не удивлюсь. Товарищи, враги, союзники. Тут все меняется с такой скоростью, что и не уследишь. «Тебя ведь Матвей зовут, так?» Обратился ко мне наконец ткач. Я кивнул. «Во-первых, поздравляю с ведунством. Во-вторых, я видел там Мазду и внедорожник. Надо найти ключи и подогнать одну из этих машин, чтобы погрузить всех туда. Я опять кивнул и вышел, и сразу же получил порцию оскорблений от до сих пор приглажденной к дереву Натальи. Девушка была очень зла, то ли из-за ранения, то ли из-за того, что я лишил ее нового статуса, ставлю на второй вариант. «Ладно, сама виновата, тогда повезу вас на своем звере, а вы потом сами свою мазду отсюда забирайте». Хотя Наталью можно понять. Ей, наверное, Инга обещала, что сегодня та станет рубежницей. Да еще с таким жирным даром. Управлять птицами — это круто. Да дело даже в другом. Чужанин, посвященный врубежные тайны, больше всего сам хочет стать рубежником. Это нормальное желание. А ведь приспешнице приходится долго служить и ждать, ждать, ждать. Зачастую напрасно. Тут все сложилось самым лучшим образом. А тупой Матвей взял и все изговнил. Это, конечно, в ее глазах. Однако существовало несколько «но». Я был должен Ворновому. Он не убил Ингу и саму Наталью. Вот бы где сказала спасибо. Ты же видела, к чему все идет. Вторым «но», собственно, была жизнь той самой Ритвы. Без Хиста она бы умерла. Едва ли кто стал бы поддерживать в ней жизнь после смерти мужа. Получается, я даже спас не одну душу, а три. врановой, Инги и Наташки. Вот только благодарить меня никто не торопился. Не удивлюсь, если в будущем наживу еще врага в лице жены Вранового. Мол, она хотела спокойно умереть, а не вот это все. Хорошими делами прославиться точно нельзя. Мысли были невеселые, а вот тело, напротив, чувствовало себя превосходно. Я, чтобы проверить свои возможности, разбежался, прыгнул и... Пролетел метров двадцать. Это так, навскидку. Наверное, мог бы и дальше, вот только сам себя испугался. Ведунство — это совершенно другой уровень. Я теперь и в пиры, в мир, и в добрые люди. Многие ивашки всю жизнь карабкаются к этой отметке, но у них ничего не выходит. У меня же получилось чуть меньше, чем за месяц. Даже самому страшно. А еще было интересно. Как сработает новая способность? Наверное, для этого нужно будет добраться до того же следопыта. Но это все потом. Я еще сам не знал, к каким последствиям приведут сегодняшние события. Я вроде как ослушался приказа ткача, который тоже был больше за то, чтобы хист получила приспешница Инги. С другой стороны, кто такой этот ткач? Он же мне не представлялся, никакого удостоверения личности не показывал. Мало ли тут Кащеев шастает, всех слушаться. А вот договор с законоотступником — это другое дело. За такое, как в том анекдоте, можно и портбилета лишиться. Думал, а внутри все сжималось от необъяснимого первобытного страха. Ткач, если захочет, меня на части размажет и скажет, что так и было. Может, лучше удрать, пока есть возможность. Вот только что-то мне подсказывало, что от этого персонажа далеко не убежишь. Он довольно легко выследил ранового, обратившись в псевдопса. По запаху? Наверное с него останется. А еще меня интересовало, что значило «отдать часть своей силы на развитие промысла». Он вроде вампира, что ли? Одни вопросы. В общем, скрипя сердце, я добрался до зверя, а после вернулся к дому на машине. К слову, Мазда сюда бы точно не пробралась. А вот мой прадик дошел, особо не напрягаясь. Ткать же не терял даром времени. Он снял Наташу с дерева, предусмотрительно оставив в ее плече огромный сук, который пробил тело насквозь, разве что обломал его. Понимал, что если вытащить, польется кровь. Вынес рубежник и ритву на улицу, уложив рядом с бесчувственной Ингой. Интересно, эти двое тоже будут врагами? Вероятность, как по мне, довольно большая. Эх, Мотя, Мотя! Такое ощущение, что ты не человека спас, а лишь отсрочил неизбежное. Теперь Инга будет ненавидеть ритву, видя в ней хист ворнового, а та ответит травница тем же. Вроде не молодые бабы, а так и не понимают, что ненависть порождает лишь ненависть. Хреново быть единственным Леопольдом, где каждый так и норовит схорчить друг дружку. Ткач без всяких слов бережно погрузил женщин на заднее сиденье. К единственной, находящейся в сознании Наташи, он легонько прикоснулся, и та сразу заснула. Согласен, так будет лучше. Мне бы не хотелось чувствовать затылком полный злобый взгляд. Все, папоротник забрал, воеводе отдал, тело уничтожил, только руку в доказательство оставил. Так что поехали. Махнул ткач, устраиваясь на переднем сиденье. Давай аккуратнее, все таки ценный груз везёшь. Я так и не понял, пошутил он или говорил серьезно. Но мы поехали. Молча. Каждый занятый своими мыслями. Пока, наконец, меня не прорвало. «Так вы в итоге кто такой-то?» «Нет, что Кощей, вижу, не слепой. А если не в двух словах?» «Михаил Семен Писарский, окольничий великого князя Новгородского Святослава V, больше известный под прозвищем Ткач. Можешь так и называть?» «Матвей Бедовый. Можете так и называть?» «Сам себе прозвище дал?» «Нет, бабушка, за невезучесть». «Ох, сколько вам, молодежь открытий чудных готовит просвещение, дух!» «Чего?» — не совсем понял я. «Вообще, бедовый — это значит бесшабашный, храбрый. Получается, твоя бабушка Матвей тебя неправильно называла?» «Ей можно», — ответил я. «Она родилась в последний год войны, закончила всего шесть классов, не до этого было. Да и слово редкое, что до прозвища, то как-то так получается, что оно все равно верное». Я как-то сам того не зная, в неприятности влезаю. «Ну, бедовый, в смысле невезучий, так бедовый», — легко согласился Кощей. Мы медленно выбрались с слона природы и проселочной дороги, вернувшись на родной асфальт. Трясти стало меньше, но я все равно не торопился разгоняться. «Вы, значит, шить любите?» — спросил я. «Почему?» Ха -ха! — звонко рассмеялся ткач, до которого, наконец, дошло. Вообще, если бы я не видел, как легко этот рубежник убил Ворнового, то посчитал бы его хорошим парнем. Не общается со мной запросто, словно с равным, веселый. С ним вообще можно было бы подружиться. Наверное. «Нет, просто я вплетаю промыслы своих жертв в свой», — сказал Кощей. На начальном этапе это было сложно. Я очень долго болтался с одним рубцом. Буквально несколько лет. Понимаешь, чтобы повысить мой хист, нужно сначала убить рубежника, а потом использовать его промысел. Но здесь есть ряд сложностей. «Каких?» — спросил я, у которого от услышанного неба высохло. «Во-первых, я не полностью, так сказать, захватываю хист, лишь определенную его часть. К примеру, способность метаморфозировать тело я смог, убив пса. Сильный был рубежник и опытный. Но, как ты видел, я могу лишь менять часть себя». Такая вот особенность. Он вытащил сигареты, даже не спросив меня, можно ли здесь курить, открыл окно и тут же задымил. Я вообще не вносил сигаретный дым. Но конкретно эти приятно пахли ментолом. И даже будто вовсе сигаретами не были. Во-вторых, мне еще необходимо подчинить чужой хист. Это тоже не всегда простая задача. Я могу убить рубежника, но не совладать с его промыслом. Не знаю, как объяснить, это своеобразная борьба с самим собой — Понимаешь, иногда даже приходится применять сверхусилия, договариваться. Вот чувствую, с хистом Вранового тоже все не так просто. Но зато мне будет чем заняться ночью. Он пальцем стряхнул пепел в окно, и я отметил, что движения Кащея невероятно манерны, даже несколько женственны. Может, поэтому он выборг не любит? У нас такие не приживаются. В-третьих, с каждым рубцом мне все сложнее повышать уровень своего промысла. «Для убийства рубежников приходится комбинировать множество хистов. Только тогда есть какая-то отдача». «Скажу откровенно, это даже нужно для того, чтобы попросту оставаться тем, кем я являюсь». «Читал Алису в «Стране чудес»?» «Нет». «Мультик смотрел. Диснеевский». «Так вот, там говорилось, нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, нужно бежать как минимум в два раза быстрее». Не представляешь, как это подходит для рубежников. Очень даже представляю. Но меня несколько коробит от того, как среди нас просто говорят об убийствах, будто они ничего не значат. Слова имеют только тот смысл, который ты в них вкладываешь. Бычок ярко-салатового цвета попросту исчез в пальцах ткача, словно его никогда и не было. И если бы в салоне еще не витал запах сигаретного дыма, я бы так и подумал. Сомневаюсь, что Кощей взял его на слово. Как-то расщепил, от этой догадки стало еще больше не по себе. С другой стороны, хотя бы не мусорил. Молодец. По сути, рядом со мной сидел какой-то могучий тип. Даже если он может применить 10% от всех хистов людей, которых убил, это просто невиданная мощь, попросту из-за своего разнообразия. К тому же, — продолжил Кощей, — я бы сам тоже очень хотел, к примеру, выращивать цветочки и все такое. Но мой хист требует смертей, и я вынужден ему их дарить. Благо на службе у князя часто приходится выполнять грязную работу. Ну все, Мотя, разлетелись твои розовые очки стёклами вовнутрь. Или ты и правда думал, что тут все такие белые и пушистые? Почему вы мне все это рассказали? Ты мне нравишься. Я, правда, слышала о тебе совсем немного, но вот по повадкам... По манере держать свое слово и поведению ты, правда, мне нравишься. К тому же, те, кто должен, они и так знают все о моем хисте. А те, кто не знает, попросту не поверят тебе». Он рассмеялся каким-то странным, точно чужим смехом. «Нет, не скажу, что я за это время так невероятно хорошо узнал ткача. Но сейчас из него словно прорвалась другая личность. Даже взгляд как-то изменился. Правда, все это закончилось за считанные секунды» после чего ткач снова успокоился, уставившись в окно. Так мы и доехали до самого города, даже не думая нарушить чарующее молчание. У меня было множество мыслей и желаний. К примеру, уехать в Глушь, в Саратов, как писалось в какой-то книжке. В смысле, сбежать от всех этих рубежников и смертей, которые в последнее время будто преследовали меня. Вот только создавалось ощущение, что этот мир Моти уже точно не отпустит. Слишком уж крепко он схватил меня, врос корнями, да и от себя не убежишь. Но и становиться очередной рубежной мразью не хотелось. Проще говоря, я попал в классическую ловушку, когда бытие должно было определять сознание, а ты противился этому всеми фибрами души. Эх, кто бы в школе говорил, что взрослая жизнь отстой, я бы чаще на второй год оставался. С ранеными мы поступили достаточно просто. Подкатили аккуратно входу в подворье, и Ткач, словно ему это ничего не стоило, одновременно взвалил себе на плечи двух тетенек, спасенную жену Вранового и Травницу, которая этого рубежника очень сильно хотела убить. Наталью было решено вести в чужанскую больницу. Ткач каким-то образом определил, что ей ничего не угрожает. Поэтому вмешательство рубежников излишне, даже несмотря на то, что она являлась приспешницей Инги. В больнице Ткач отсутствовал дольше. Я начал волноваться. Может, что-то пошло не так? Оно и понятно. Мужик приносит девушку с частью дерева в теле и просит чуток подлечить. Но нет. Вернулся ткач в таком же прекрасном расположении духа, как и уходил. Вообще создавалось ощущение, что он никогда не испытывал негативных эмоций. И убивал, и шутил, и сетовал на судьбу с одним и тем же выражением лица. Просто какой-то театр имени Данилы Козловского. Повезли на операцию. «Но все будет хорошо», — сказал он, явно не собираясь садиться обратно в машину. «И не скажу, что я этим обстоятельствам был чрезвычайно огорчен. «Откуда вы знаете, что все будет хорошо?» «Я промотивировал врача», — сказал он это опять с легкой полуулыбкой, но мне стало не по себе. Ткач тем протянул бумажку с номером телефона и именем. «Позвонишь через несколько часов, спросишь, что и как. Если тебе будет, конечно, интересно». Я кивнул. Что позвоню, это обязательно. Уточню все у врача. Только сомневаюсь, что Наталья будет рада моему участию. Ну и бог с ней. Что теперь со мной станет?» Спросил я. «Не знаю», — не прекращал улыбаться ткач. «Отдохни, вкусно поешь, выспись. А потом посмотрим. Если ты понадобишься воеводе, он тебя вызовет». Я тяжело вздохнул. Такое ощущение, что мое ослушание не пройдет просто так. Жалел ли я, что поступил подобным образом? Нет. Если была возможность все изменить, то черта с два я бы сделал по-другому. Но вот еще одна гадость взрослой жизни. За все принятые решения приходится нести ответственность. На прощание я лишь коротко кивнул и тронулся с места. До дома добрался быстро, впервые за все время не опасаясь, что кто-то может мне навредить. Хотя вроде как где-то на свободе еще бегал перевертыш. Правда, Инга сказала, что он после произошедшего новострит лыжи. Домой я вошел, словно только что смену на заводе отработал, потом разгрузил в одиночку фуру, а затем предавался всю ночь плотским утехам. И это при том, что совсем недавно рубец получил. Странное ощущение подавленности, одним словом. Зато нечисть плясала вокруг меня, будто впервые увидела. Понятно, чему радовались. Теперь в доме ведун. «Что же ты, хозяин, не весил? На березу что повесил?» на распев стал говорить Гришка. К слову, голос у него и правда был хороший. Я в очередной раз вздохнул и принялся рассказывать. Постепенно в веселье и беззаботности в глазах нечисти становилось все меньше. А вот тревоги и страха, напротив, больше. Когда я замолчал, то никто не торопился сказать нечто ободряющее. Гришка долго чесал рога, а потом выдал. Слышал я про этого ткача. И что слышал? Ничего хорошего. Душегуб он, каких поискать. И того. Бес повертел пальцем у виска. А Митя испуганно посмотрел на меня. И чего же делать, дяденька? Частый вопрос сегодня. Для начала отдохну немного, потом возьмем остатки вина и отправимся в гости к Васильичу. Нет, такие дела мне завсегда нравятся, кивнул Гришка. «Но время ли?» — Марфу Проведаем неожиданно поддержал меня Митя. «Дураки вы, не о том думайте. Надо лихо заняться. И Василич нам в этом поможет».